Глава 33. Шутки кончились. Помимо ловушки, на которую подорвался наш горячий парень, первый этаж оказался относительно безопасным, второй тоже, за ним и третий. Расслабься мы на этой ноте, и четвертый мог стать для нас последним, благо тактика, которой придерживались, позволила избежать печального итога. Так, к примеру, Хлоя, слившись со стенами, проверяла комнаты, двери и то, что за ними. Разумеется, одним лишь глазам неопытной в плане обнаружения скрытых угроз невидимки я доверять не мог. Поэтому после возвращения коротышки вперед двигалась Ванесса, что уже при помощи своей способности могла аннулировать любой полученный урон и при нашем командном прикрытии восстановиться. После случая с огоньком терять своих я не собирался, а оттого и старался держать каждого под постоянным наблюдением. Четвертый этаж оказался заминированным. Малая бомба с сенсором у дверей не смогла засечь слившуюся со стеной Хлою, что, проверив весь этаж, заметила ту лишь на обратном пути. Взрывчатка по всему этажу и у каждой циферплат. Наличие таймера в подобном заряде — полная глупость, специально допущенная капканом. Скорее всего, это сделано для того, чтобы, попав на этаж, учащиеся имели возможность, если не обезвредить бомбу, то хотя бы понять, сколько у них времени до взрыва. Всего таких таймерных Хлоя нашла две. Да и к тому же обе почему-то лежали совершенно не спрятанными. Жалость со стороны учителя? Нет, этот человек наверняка припрятал еще парочку в стенах, полу, дав тем самым понять, что на этаж лучше не соваться. До крыши добраться через четвертый не получится. Поэтому предлагаю проверить третьи и его окна, выходящие на площадь, и уже оттуда через те же окна попробовать миновать бомбу на дверях. И если потребуется, забраться по карнизам на крышу. Забираться на самый верх не пришлось. Уже с третьего, оглядывая площадь, мы нашли сразу троих. Вырубленные одногруппники, выложенные внутри фонтана так, чтобы их не было видно с первых двух этажей, стали отличной наживкой. Добраться до них, миновав места скопления мусора и уже открывшихся нам турелей, практически невозможно. Краем глаза замечаю чей-то силуэт. С моей позиции тот лишь отдаленно напоминает человека, подвешенного на столбе. Подзываю девушек, те также не могут разобрать. «Возможно, один из заложников, размещенных для первых двух групп», предложил Ветерок, заставив меня в очередной раз задуматься. «Слишком просто», — проговорил я, получив два одобрительных кивка со стороны. «Клоя, сможешь добраться до тела и проверить там все?» — спросила Ванесса. «Нет, слишком долго. Да и я уже на пределе. Расщепление — это мой слабейший навык, коим я не могу долго пользоваться. Да и даже если дойду, там под мусором могут находиться турели. Не выведя их из строя, Мы заложника не вытянем. Тогда поступим так. При помощи ветра, подняв весь возможный мусор с площади и тот, что нам удалось найти на третьем этаже, ветерок создал целый смерч из всякого дерьма, которая заставило турели и их датчики отреагировать на движение и, раскаляясь до красна, стрелять в воздух из всего, чего только можно. На земле взрывались мины, летели пули и даже ракеты. Во время перебежки замечаю, как в воздухе среди мусора Прыгая с дома на дом, к нам летит капкан с целым роем крылатых тварей за своей спиной. При помощи телекинетической руки, помогаю ветерку спуститься с третьего этажа, в который спустя какие-то полминуты прилетает настоящая ракета. За взрывом кое-на третий этаже детонирует четвертый, чего два этажа тут же складываются. Глядя на то, что осталось от его прошлой позиции, парнишка побледнел, но в ступор не впал и, поддерживая хромающего меня, помог двинуться след за быстрой парочкой девчат. Более пяти минут кружился вихрь, заливались пулеметы, а после резко заглохли. Я, обернувшись, все так же видел бушующий вихрь. Идем, нужно спешить! подгоняя меня вперед, проговорил воздушник. Погоди! Присев и выглянув из-за угла, заметил раскарившиеся до красна, продолжавшие крутиться опустевшие барабаны пулеметов, один из которых, редко плюясь гарью, уже успел изогнуться. Турели заглохли. Можем вытянуть и наших из фонтана. «Какой к черту фонтан? Ты совсем ебанутый? Капкан уже возвращается, пару минут и он тут! Помоги девчонкам с пленным!» Противореча собственному плану окутал себя силой и решился в одиночку двинуться за ребятами в фонтане. Установки сломаны, капкан в спешке возвращается. Значит, что-то пошло не по его плану. Ветерок пытался кричать мне, но за гулом утихающих ветров я того почти не слышал. Словно третья нога, рука и силы замещали мне поврежденные конечности. Справляясь со своей задачей не хуже, чем настоящая плоть. К моменту, когда я добрался до обездвиженных, дым слегка рассеялся. А по брусчатке, словно по подиуму, в мою сторону, размеренно и верно, двигался Форсис, окружая на собой жужжащими летающими консервами. Без раздумий выдернул ребят из углубления и закинул себе за спину. Роняя неподвижные тела прямо под ноги, едва успеваю поднять защитный купол что уже через несколько секунд покрывается плотной кучей игл, выпущенных дронами в нашу сторону. Транквилизаторы. Глядя на застывшие в воздухе колючки, стиснув зубы, сдерживая второй, третий, а за ним и четвертый залп, вслед за которым с криком «Джеронима!» с куском арматуры в руках прямо в одного из дронов летает подкинутая ветерком Ванесса. Глупо. Железяка лишь одна из десятков, и если ее сейчас усыпят, поднявшийся вновь ураганный ветер, заполняя площадь мусором и бумагой, Снижает видимость до минимума. Затем в очередной раз раздается череда выстрелов. В беспорядочной стрельбе дроны заливают площадь иглами. Силы на исходе. Чувствую, как тухнет сознание, как слабеет контроль над рукой и полем, которые я уже не стесняюсь использовать одновременно. Помня, где примерно секунду назад была Ванесса, вытягиваю ее под свою защиту и вижу торчащие в ней сразу четыре иглы, а также закрывающиеся глаза. Итог. Три тела. Я один. Вновь сила приходит на помощь. Как дрова, сгружая их над головой и хромая на ногу, выбираясь из мусорной бури. «Что с заложником?» — спросил я у ветерка. «Бля, не поверишь! Там к деревяшке какой-то чел прибитый был. И, сука, как настоящий!» Перенимая свои руки в Ванессу еще одного, проговорил он. «Это распятие, дебил!» — не сдержавшись, выдал я. «Хлоя, утянешь последнего!» Невидимка, погрузив себе на плечи, коротко согласилась. «Уходите без меня!» Едва успев отреагировать и возвести поле для отражения нескольких очередей игл, произношу я, а после при помощи силы хватая дрона, разбивая его от другого, летевшего рядом. «Я не пойду». «Побежишь», — перебив девушку, рявкнул я. «Ветерок беззащитен перед пулями, а ты для него как на ладони, так что вперед. «А как же стипендия?» Неуместно вспомнив о деньгах, обронила невидимка. «Свою отдашь!» Усмехнувшись, использовал силу на максимум. «Щит?» Пусть и тонкий поднялся до двух метров, а попытавшись облететь меня сразу по двум сторонам дроны внезапно столкнулись с новой проблемой — моей второй телекинетической рукой. Голову разрывало от боли, из носа хлынула горячая жижа, и что-то подсказывало — это далеко не насморк. Ощутив невидимые руки как свои собственные, вмиг уничтожил с полдесятка железяк, облетавших нас, а после принялся за тех, которые застряли в барьере. «Неплохо, Александр», пытаясь хлопать своими металлическими руками, проговорил герой Капкан. «Мое отвлечение на вторую группу, этот забавный торнадо, свежий с ума Турели и, конечно же, твое героическое самопожертвование во благо команды. Ты прямо герой, Алекс. Будем честны, уважение после подобного». «А также твое самопожертвование во благо команду в конечном итоге выглядит даже более выгодными, чем четко спланированное нападение на меня и удачное завершение миссии». Все так же, дразнее демонстрируя свой чертов улыбчивый смайлик, механическим голосом проговорил Форсес. «Нападение?» — непонимающе спросил я. «Я тебе, сука, сейчас покажу свое четко спланированное нападение!» Приблизительно прикидывая. Сколько должен потянуть времени для тех двоих, осыпая на примитивными оскорблениями и прочим? Пытался выиграть разговорами хотя бы 6-7 минут я.